Список востребованных специальностей в 2022 году. Есть специальности, которые в Австралии особенно востребованы. Если ваша профессия есть в списке ниже, то вы можете попробовать подать заявку на получение профессиональной визы. Для этого вам нужно будет подтвердить полученное образование и опыт по специальности, сдать экзамен по английскому языку и получить спонсорское приглашение от работодателя для рабочих виз или пройти оценочное тестирование для профессиональных виз. В PDF-приложении вы найдете список некоторых из этих специальностей. Полный список доступен по ссылке на сайт Департамента иммиграции Австралии. Если у вас востребованная для Австралии специальность, но вы не нашли ее в этом списке, то, скорее всего, она есть в одном из других списков. Изучите внимательно все списки востребованных специальностей и требования к ним по ссылке, которая также есть в приложении после основного списка. Также есть несколько видов «бизнес-виз». Их количество увеличилось во время пандемии, потому что многие страны поняли, что важно иметь налогоплательщиков, которые могут платить большие налоги в бюджет страны. При этом команда может быть расположена в любой стране мира, если бизнес работает удаленно. Грамотное австралийское правительство предложило очень интересные льготные условия таким бизнесменам.